Глава 10. Шоколадница. Ева тянет меня в сторону этого самого кафе. Сначала недоверчиво посмотрела на вывеску, сверкающими от предвкушения глазами. Затем быстро вылезла из машины и долго ждала, пока я покурю. Специально сигарету достал, чтобы её немного подразнить. А она чуть не не прыгала на месте от нетерпения. «Ладно, не такой уж я и изверг. Всего одну затяжку сделал». Потом выкинул сигарету прочь и пошел вместе с довольной Евой в кафе. «Можно я блинчики с маком закажу?» Слышу вопрос и снова натыкаюсь на ее блестящий взгляд. «Конечно, что хочешь, то и бери, только без фанатиза». «Здравствуйте, что будете заказывать?» «К нам подходит молоденькая официантка». Неуверенно смотрит сначала на Еву, потом на меня. Уже более внимательно, сосредоточенно. Что, узнала? Не думала, что художники сюда заглядывают. Только глазки мне не строю, ладно? Мне, пожалуйста, блинчики с маком, с шоколадом, торт «Прага», латте большой и пасту карбонара. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Без фанатизма называется. Без фанатизма. В нее вообще столько влезет. А ей это можно? Доктор вроде что-то говорил о диете, даже листок давал с рекомендациями. «Постойте». Торможу официантку. Она перестала записывать заказ и ждала, пока я достану телефон и открою фотографию с Евиной диетой. «А теперь смотри сюда». Протягиваю у девчонки телефон. «Тебе ничего из этого нельзя, ты в курсе?» Ну я же Марс съела, и ничего со мной не случилось. За это тебе надо было по жопе надавать. Ну, Олежа. Его произносит эти слова таким писклявым голоском, как когда-то Яна, когда хотела получить в подарок красивый браслет. Ещё и смотрит так умоляюще, словно от этого зависит её жизнь. Давай так. Стараюсь аккуратно донести до неё информацию. Сначала ты посидишь на диете, а потом мы обязательно сходим с тобой в шоколадницу за твоими любимыми блинчиками. Договорились? А пока что. Поворачиваю голову к официантке. Принесите нам зелёный чай. Ты занудный, как типичный папаша. Иногда я рада, что у меня такого нет. И почему-то эта фраза заставляет меня удивлённо вскинуть на неё взгляд и не увидеть ни капли сожаления на её лице. Хотя что она такого сказала? Всего лишь обозначила факт нашего неродства. В чём проблема? Всё просто. Я привык к этой девчонке. Привык к её капризам, к её пронзительным глазам, наглости и к некой доле откровенности. К тому, что в один прекрасный день она показала не только отрицательные черты своего характера, но и положительные. И мы вроде бы нашли общий язык. Научились разговаривать на равных, даже мнения на некоторые вещи были одинаковые. Но эти слова... Они будто напомнили, кто мы друг другу на самом деле. Никто. Я все еще бесплодный мужчина, которого бросила любимая женщина. Она девочка-сиротка, от которой отказался весь мир. «Ты чё завис?» Ева щёлкает пальцами перед моими глазами. «Ничего, всё в порядке. Если ты обиделся, сорян, просто...» Я сказал «всё в порядке». И мы замолчали. Ева смотрела в окно на проходящих мимо людей. Некоторым даже рожицы корчила, как маленькая девочка. «Я не могу. А я... Нет, не все со мной в порядке. За эти дни я успел позабыть о боли расставания, о мимолетной встрече с Яной около мастерской и о диагнозе. Я забыл обо всем, окунувшись в эту девчонку, о которой хотелось заботиться. Хотелось давать то, чего ей так не хватало. Как родитель своему чаду. Но мы не кто друг другу. И в любой момент можем исчезнуть с горизонта. Ваш заказ. Девушка ставит перед нами чайник и две чашки. Если бы мне кто-то сказал, что я буду пить чай в шоколаднице, не поверил бы я этому сумасшедшему. Ева смотрит на чайник, как на паука в супе. Пей. Наливаю себе и ей прозрачно-зелёную жидкость. Не хочу, он противный. Тогда в следующий раз не приду. Её глаза недобро сверкают, брови сходятся к переносице. Однако через пару секунд она неохотя берёт чашку, сжимает её двумя ладонями и отпивает немного чая. Только попробуй не прийти. Ехидно смотрит на меня и допивает чашку залпом. Потом наливает новую порцию. Какая старательная. Знает же, что всё равно приду, что не оставлю её одну. Девушка. Ева подзывает официантку. Принесите блинчики с маком. Эй, то есть мои слова для неё вообще ничего не значат. А как же диета? Доктор чётко сказал, что первое время надо диету соблюдать. Не смотри на меня так. Тут же сверкает золотистыми глазами она. Доктор разрешил И показывает мне экран кнопочного телефона, где светится сообщение от врача. А точнее, одна фраза: "Разрешаю". Ты когда успела обменяться с ним номерами? Пока лежала в больнице. Он не такой мудак, как другие, и не подкупный. А ещё Ева, ну ладно. Просто я раньше у него лечилась. Вот он и согласился помочь. Надо было тоже его номер взять, чтобы девчонка не смела меня обманывать. Вот сейчас ей это очень выгодно. Сама же будет виновата, если в больницу попадет. А если не откачают? Если меня не окажется рядом? Кто там в этом богом забытом интернате о ней позаботится? Половину утаскиваю я. Хм, она подняла глаза на меня. Лады. Так легко согласилась? А где же споры, доказательства правоты, колки и фразы о том, что делиться своим не любит? И пока я задавался вопросами, на стол поставили тарелку с четырьмя половинками блинчиков с маковой начинкой, приправленными в ванильно-шоколадным соусом. Она даже вилку с ножом не берет. Хватает тремя пальцами блинчик, макает его в соус и в два укуса проглатывает». Затем ещё один, ещё. Так, стоп, половина же моя. А ты рот не разевай. Ева хлопает меня по ладони не испачканной рукой и доедает последний блинчик. Вот зараза. Мы же договорились, когда я разбогатею, то верну тебе должок. Произносит она довольна, едва прожевав. Замётана. Смешная я. Вся перепачканная шоколадным соусом. Пальцы на губах пара капель осталось, а на тарелке выпавший мак. Маленькая проказница, весёлая, немного наглая, бойкая, забавная. Пальцы облизывает, словно нигде больше такой вкусняшку не попробует. Знаешь, её, во-первых, нарушает тишину. Несмотря на твоё занудство, из тебя выйдет крутой папаша. добавляет она довольная наверное я бы поверила её словам если бы и не диагноз это комплимент не похоже ну не знаю возможно а ты не сомневайся девчонка непринуждённо улыбается вот нарожаешь своих детей и будешь счастливым молчу о том что физически мне не дано рожать вряд ли у меня получится Но комплимент всё равно приятен, как ни крути. Спасибо, Ева. Надеюсь, тебе достанутся хорошие родители. Не достанутся, отрезает она, недовольно сводя брови к переносице. Почему? Молчит, опускает взгляд на чашку, делает последний глоток и, отставив её, снова смотрит на меня. Таких взрослых уже никто не удочеряет. И ещё, Что? Так же внимательно смотрю в медовые глаза, стараясь не нарушить зрительный контакт. Кажется, если отведу взгляд, разорву ту нить, по которой течет доверие. Ее ко мне. Кому нужен неадекватный ребенок с больным сердцем? Тем более мне скоро восемнадцать. Скоро это когда? В конце лета. Чтобы вы понимали, на дворе конец февраля. Из-за меня это совсем не скоро. Это не скоро. Вот только не говори, что хочешь меня удочерить. В этот момент в голове что-то щёлкает, резко. Знаете, как в мульте, как загорается лампочка в голове, так и у меня будто бы загорелось. Может, как раз она щёлкнула. Но это никакого значения не имеет, совсем. Потому что внезапная мысль заслонила с собой этот малозначительный факт. Может, правда хочу удочереть. Может, желаю, чтобы эта девочка перестала терпеть нападки ровесников и работников интерната. Может, хочу помочь ей выбраться из этого мира и показать, что существуют светлые краски. Позитивные, яркие. Что не все продается и покупается. Что не все прогнозируется в черном цвете. Она может обманывать кого угодно. Говорит, что ей это не надо и что после той истории с опекой она никому не нужна. Ложь. Мне нужна. Ведь мы спасали друг друга последние недели. Почему бы не продлить это? Почему не стать отцом и дочерью? Деньги у меня есть, связи тоже. А если не получится, опять же, деньги в помощь или Эдгар разберётся. Он умеет находить выход из-за любой щекотливой ситуации. Надеюсь, и в этот раз найдет.